Какого цвета жёлтый? Недавно я решил перекрасить стены в комнате. До этого они были зелеными. Но мой друг называл их мятными, а подруга — фисташковыми, а сосед — бирюзовыми. Я считал, что они цвета Елуховской церкви в Москве, а знакомая говорила, что это белорусский вокзал. Но все сходились на том, что цвет ужасный. В конце концов я решил, что перекрашу стены. Новый цвет будет желтым, решил я. Но тут же оказался перед новой проблемой. Желтый какой? Спросили меня друзья. Ну, желтый такой, как э, желток, старой или молодой курицы, или лимонный, или как такси, а может быть, банановый? Точно банановый. Банан свежий или зрелый. Уф! Шли дни, потом недели, но выбрать цвет все не удавалось. В то же время в интернете появилась фотография кроссовка, о чьем цвете спорили пользователи – розовый он или бирюзовый. До кроссовка было платье неопределенного цвета, и после них будет что-нибудь, что разделит мир на два лагеря. И дело не в освещении, экран смартфона светится сам, дело в чем-то другом. Мне было важно это понять, чтобы, наконец, выбрать цвет стен». И тогда я отправился на Антресоле, где лежала старая тетрадь с лекциями по философии. Полистав ее полчаса, я нашел то, что искал, вернее, того. Его звали Горгий. Он жил в Древней Греции. Это имя привлекло меня еще в юности. Горгий был таким парадоксальным парнем, каким хотелось быть самому. Этот древний грек невероятно стимулировал меня в учебе. Он утверждал, что знания как такового не существует, а если ты и знаешь что-нибудь, то передать это не сможешь никогда. Никому. Я понял, почему никогда не смогу объяснить, какого цвета мой желтый. Философы после Горгия пошли дальше. Они ввели специальное понятие «квалия», чтобы передать определение Желтости как таковой. Желтый цвет для меня и для вас — это одно и то же. А что, если все мы по-разному видим одно и то же? Все 8 миллиардов человек, где каждый видит свой желтый, красный, синий, слышит свою ноту до, чувствует свою сладость или горечь. Представили? А теперь подумайте, какая глубина кроется в пословице «на вкус и цвет». Товарища нет. Чтобы понять, что чувствует другой человек, нужно буквально влезть в его голову, и только тогда узнаешь, какой желтый цвет он видит. Но философ Горгий считал, что в этом нет необходимости, потому что ни стен в моей комнате, ни ее самой нет. Он отрицал существование реальности как таковой. Это, впрочем, не мешало ему вести активную жизнь, путешествовать, иметь учеников и произносить блестящие речи. Если бы мы сейчас стали спорить с Горгием или высмеивать его, он в миг бы нас победил. Он советовал в полемике доводы соперника опровергать шуткой, а шутки — серьезностью. Ну и как спорить с таким человеком? Так я понял, что слишком серьезно отношусь к выбору желтого цвета поэтому я пошел в магазин и купил краску цвета фламинго. Правда, мой друг называет его креветочным, а подруга — персиковым. Но мы с Горгием знаем, что это не важно.